сатанинской галереи она видела непогребенный труп молодой красавицы, весь усаженный личинками. Одна была жутко огромная. В, ежели девка не врет, почему ж ее отпустили? чтобы она разболтала об том, что сатана может самолично явиться и взять свое. Ладно, иного от него и не жди».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 пробудившись, поняла, что избавлена от мучителей, и тогда еще крепче уверилась — молитва ее услышана. До краев, полное божественным присутствием, то бишь светочем, она сподобилась навстречу с добрым самаритянином, то бишь мною. И по благополучному избавлению от напасти — Вожелала еще раз подтвердить священный обед. Что и сделала по правилам своей веры в тряски и слезах. Об чем я уж? Поведал сэр. В. А ну-ка прикинь, Джонс. Ты сваливаешься, как снег, на голову, но девки вовсе ни к чему являться. На глаза батюшке его сиятельство. Она ж не дура. Но в мужиках разбирается. И, зная твоей слабости, смекает, Какую байку ты легко заглотнешь. И вот она стряпает красивую небылицу, Приправленную суеверием и шарлатанством. А затем изображает раскаившуюся блудницу, Кому потребна твоя защита. Да еще упреждает. Мол, ежели кому расскажешь о безобразно гнусном распутстве, тебя ж сочтут лживым богохульником. Ну, что скажешь? О, не скрою, этакая мысль наведывалась, сэр. Вы уж не серчайте, но покамест. Я ей верю. Как говорится, вор на ворона скачил. Я сам грешник. Лихо пули отливаю и вруна. За милю почую. Но в ней было одно раскаяние. — Возможно. Однако рассказ об событиях в пещере выглядит враньем. — Ладно, я сам ее поспрошаю. Рассказывай, что было дальше. — Вы поехали в Бидефорд? — О, нет, сэр. В первой же деревне, где вроде все спали, нас облаяли собаки. Да окликнул какой-то мужик. Мы шибко опасались, что за нами кинутся урядники, но пуще боялись бедефордских ночных сторожей. А потому решили, что лучше переночевать у дороги и уж по свету въехать в город. В заночевали в лугах?» «О, да, сэр, на бережку». В, Вы... ты заговаривал об поездке к его светлости?» «О, да, сэр, но она сказала, теперь, сам понимаешь, туда ехать нельзя». — Да почему, — вскинулся я, — наверняка хорошо заплатят. И тут, сэр, она изрекла нечто странное. — Мол, сердце мое, — говорит иное, — коль я верую в одно золото, что неправда, то лучше мне убить ее и забрать двадцать геней, зашитых в подоле юбки. Чего несешь-то, что говорю. Я думаю лишь об своем долге перед батюшкой, — Его сиятельство. «Врешь», — отвечает, — «мысли твои об золоте». «Ну, спасибо», — говорю, — «славная награда за помощь». «В глаза» — «обозвать лжецом». «Фартинг», — вздыхает она, — «ты беден и слаб пред соблазном. Однако в душе своей знаешь, что неправ». «Можешь отрицать». «Но и в тебе, — горит Светоч, — «в коем твое спасение». «Сперва спасайся сама», — говорю. Таков закон жизни? — Я жила по сему закону, но он порочен. Мы смолкли, сэр, и мне стало не по себе от уверенности ее тона, в коем не слышалось ни обвинения, ни укора, будто моя собственная совесть говорила. — Ну что, ради золота убьешь меня? — спрашивает Ребекка. — Место безлюдное, тело схоронишь.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 Все кончено. Его сиятельство сгинули, тебя ж обвинят в соучастие. Мол, ежели вопрос только в деньгах, охотно Грит отдаст половину своих. Я стал отнекиваться. Но ну, после говорю: ладно, мол, подумаю, а затем спрашиваю, как, дескать, быть, ежели в один расчудесный день меня возьмут на Цугундер. За голословную это правду.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 Скажете мне, следовало быть тверже, но я ошибку устал, ведь не думал, не гадал, что выдастся этакий денек, где все точно во сне. В что на утро, о, благополучно прибыли в Бидефорд и остановились в портовой гостинице, глянувшейся своим малолюдством. Разговелись черствым рыбным пирогом, что воистину показался пищей богов, вот до чего я оголодал, сэр.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 Не стану утомлять вас подробностями, сэр, но все кончилось уговором. Я в Суонсе, она в Бристоль, про то, что было молчок, однако, ежели что, друг за дружку вступиться. Оказалось, через два дня мистер Перри, об ком я сказывал, отплывает в Уэльс. Мы с Ребеккой условились об своих проездах и вернулись в гостиницу».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 В Барнстапл послали мальчонку. Коему за труды уплачено два пенса? В. Название гостиницы? О, Барбадос, сэр. В. Что с деньгами? Кое девка посулила. О, все честь по чести, сэр. После обеда завела к себе в комнатку и отсчитала десять гиней. Правда сказала, что деньги сии заработаны блудом и счастья не принесут. Однако я взял ибо шибко нуждался. В. Неужто за месяц спустил? О. Потратился, сэр. Почти все отдал брату, уж очень он обнищал. Можете справиться. В. Ты видел, как девка отплыла? О, да, сэр. На следующее утро корабль отдал швартовый. В. Как он прозывался? О. Елизавета Анна, сэр. Брик. Хозяин мистер. Темплман Або Темплтон сейчас уже не вспомню. В уверен, что перед отплытием девка не сбежала. О уверен, сэр, она стояла у поручни и мне помахала. В на прощание что-нибудь сказала. О просила ей верить, сэр. Может, говорит, больше не свидимся, но попробуй жить праведно. Вэ, в в Форде его сиятельства не появились? — О, никаких следов, сэр! — Уж поверьте, я высматривал и господина, и дика. В. — Через день ты отбыл в солнце? О, так точно, сэр! В досталь покачался. — В. — Вопреки страху перед морем и каперами? — О, вот уж правда, сэр, корабль не моя обитель, да выбора не имелось. В каталажке и то милее. — В. Что ж, охотно тебя пристрою. И все ж твой первоначальный план — известить родных его сиятельства — был гораздо лучше, несмотря на всю его корыстность. Любопытно, как шлюха сумела тебя разубедить. — О, наверное, скажете, сэр, она меня обморочила, что еще выяснится. Но, знаете, я просто не узнавал ее, так шибко она изменилась и со мною держалась совсем по-иному. Несравнимо милее. В. В каком смысле милее? О. Мы с ней об многом переговорили, не только об последних событиях. В. Об чем же еще? О. Говорили про ее былую греховность и об том, что ныне она узрела светоч, а потому к прошлому возврата нет» что Иисус Христос пришел в сей мир ради таких, как мы, дабы указать нам путь в ночи. Мы словно только познакомились, и она расспрашивала об моей прошлой жизни. Кое-что я рассказал. В. Открыл свое настоящее имя? О, да, сэр. А еще поведал об матушке и родных, кого, вопреки всему, я не забыл и она укрепила меня в решении их повидать. В. Чтоб заодно от тебя избавиться, так? О. Думаю, она была со мной искренна, сэр. В. Ты говорил, она поносила знать? О. Да, ваша милость. Высказывалась об несправедливости, какой навидалась у мамаши Клейборн. В. бишь, О. Не судите строго, сэр. Но я признался в былых грехах, и она сказала, что ее клиенты стократ хуже, ибо грешат умышленно, тогда как подобные мне ради хлеба насущного. Дескать, богатство уродует души и застит совесть, пока знать всего не поймет, жизнь будет сплошным проклятием. В, короче, смутьянила! О! Она сказала, мир лишен всякой надежды, пока аристократы безнаказанно руководствуются грехом. И оттого нам, простым людям, следует беречь души, не потакая собственной греховности в тебя не рассмешили этакие слова из ее уст. О, нет, сэр, они шли от сердца без ерунды.